Они могут делать это каждый день и на самом деле добровольно подвергают себя такой пытке. Это сатирическое, но совершенно точное описание русской парной бани является одним из ранних проявлений насмешливого отношения киевлян к новгородцам. Правдивый эпизод – в иронической войне между двумя племенами, где высмеивание великоросса, москаля или коцапа со стороны украинца и, наоборот, насмешка первого над последним хохлом оказываются ничем иным, как историческим продолжением. В 1090 году один из русских епископов греческого происхождения Ефрем Переяславльский который был великим строителем, украсил город многими зданиями, а среди прочего построил каменную баню, такую, какой прежде никогда не было на Руси. Вероятно, это была римская баня. Кроме пользования банями, существовала еще одна здоровая традиция — Русская забота о хранении пищи, в особенности хлеба и воды, в исключительной чистоте, в недосягаемости животных, особенно собак. Есть что-то религиозное в почтительном отношении древних русских к хлебу и воде. Без сомнения, его происхождение может быть обнаружено в определенных тенденциях славянского язычества. В праздниках урожая, чтобы выразить уважение к хлебу, и Рузалии к воде. Христианство добавило свое благословение к старинной религиозной почтительности, предлагая специальные службы в день преображения, день спасителя 6 августа, который совпадал со старинным праздником урожая, и в день богоявления 6 января, когда благословлялась вода. Кроме этого, Церковь ввела или, скорее, постаралась ввести понятие нечистоты некоторых видов животной пищи, как это было отмечено выше, что, однако, едва ли имело какое-то гигиеническое значение. Посты, предписанные Церковью, могли изменить рацион русских людей, но, в конце концов, это случалось, оставим врачам решать, было ли это полезным для здоровья. Но в Киевской Руси посты строго не соблюдались. В своих указах относительно пищи и половых отношений церковь, разумеется, руководствовалась древними канонами, а не соображениями гигиены. Половая распущенность считалась грехом, поэтому священнослужители осуждали ее Они пошли еще дальше в попытках регулировать половые аспекты брака. Так запрещалось сожительствовать по субботам и воскресеньям, а тем, кто делал это, не разрешалось в эти дни входить в церковь. Шестое. Цикл жизни. Цикл человеческой жизни вечен в том смысле, в каком он предопределен природой. Человек рождается, растет, женится или выходит замуж, рождает детей и умирает. И вполне естественно, что ему хотелось бы должным образом отмечать основные вехи этого цикла. В наши дни урбанизированной и механизированной цивилизации обряды, имеющие отношение к каждому звену жизненного цикла, сведены до минимума. Не так обстояли дела в древности, особенно в эпоху родовой организации общества, когда основные вехи жизни индивидуума считались частью жизни рода. Древние славяне, как и другие племена, вехи жизненного цикла отмечали сложными обрядами, отраженными в фольклоре. Сразу после принятия христианства церковь присвоила себе организацию некоторых древних обрядов и ввела свои собственные новые ритуалы, как, например, обряд крещения и празднования именин в честь святого заступника каждого мужчины или женщины. Одновременно с этим средневековая церковь, хотя и проникнутая библейскими понятиями, унижала женщину,